а ты встань над ним. Твои капиталы в деле есть? Есть. Вы них, откались от него, начинай свое дело небольшое, мы все к тебе, все до одного. Пускай-ка он попляшет, уж ты прости, не наякольно барня, а мы дурацким своим умом с товарищами со своими вот это думаем. — Пров, милый, дорогой, — прижала Нина обе руки к сердцу, — говорю тебе, а ты передай своим товарищам. Я приложу все силы к тому, чтобы вам, рабочим, жилось лучше. Я буду требовать, буду воевать с мужем, пока хватит сил. Прощай, Проф. Отец Александр выдал из походной кассы на семейство Прова 25 рублей, благословил всех и скрылся вслед за Ниной. Так проходили дни, так сменяли одна другую тяжелые для Нины ночи. Лежа в постели, в белой своей спальне, рядом с детской, где пятилетняя Верочка, Нина Яковлевна напрягала мысль, искала выходов, принуждала себя делать так, как повелевал Христос. «Раздай богатство, возьми крест свой и иди со мной». Ясно, просто, но для сил человеческих неисполнимо. Взять крест свой, то есть принять на изнеженные плечи грядущие страдания и голый, нищий, идти в новый мир, мир самоотвержения, подвига, деятельной любви. Нет, нет, нет. Это выше наших сил. Но далекий голос доносится до сердца. Многие вместить и да вместит. Да-да. Это Христос сказал, если можешь так сделать, сделай. А она вот не может вместить, не может отречься от пытной жизни от славы, от богатства, не может уйти из этого чувственного, полного сладких соблазнов мира в мир иной, в сплошной подвиг, в стремление к паке бытию, в существование которого она в сущности не так-то уж крепко верит. «Верю, верю, хочу верить, Господи!» Но монгольское лицо Протасова Язвительно улыбаясь умными черными глазами, Медленно проносит себя из тьмы в тьму. Сердце Нины мрет. И нет Христа. Нет белой спальни. Нет Протасова. Только его мысль, как майский дождь, Ласково пронизывает ее воспаленное сознание и сердце. Прохор спал, как убитый, до вечера. Голова все еще шальная, деревянная. Пили чай в номере из самовара. Прохор во всем признался старикам. — Ты, Филатыч, справился? Сколько мерзавцев по чеку взяли? — Пятнадцать тысяч ровно. Жалеющим жаднинкой голосом сказал старик. — Да мне денег не жаль плевать деньги ссор ничего не помнишь спросил тесть поддевая из баночки варенье ничего не помню так кое-что может быть со временем ядовито вздохнул и наентий филач «Жаль кулаков, а надо бить дураков!» «Кого? Тебя!» Прохор не обиделся. «Это тебя, парень, куколем опоили!» — сказал тесть. «Да, им, им, подхватил Иннокентий Филатович. «Нет, ты не знаешь, травка такая увечная в хлебе растет!»